Вторая. Приехала из Киева Анька Мохова, по-прежнему черная и остроглазая, и уже не беспутная. Румяная, пополневшая на украинских хлебах, плывёт лебедью, высоко неся красивую голову. И как будто царица Тамара успела таки передать ей это вот непонятное, что вызывает поклонение. А может, все проще. Теперь она мама, а важнее этого человека никого нет на свете». «Поневоле с собой возгордишься». По приезде она тотчас отправилась к пожарским. Встретились, обнялись. Аня передала для Оли коробку конфет. «Киевские». «Ну что, Коля, теперь картошечку ты не чистишь? И пирогов некому вам сготовить». «Не надо, Аня», — попросил он. «И так тошно». Выяснил, как дела у Моховых. Оказалось, все путем. Муж Егор работает на каком-то производстве, заместитель начальника цеха. Моховская тетка Лия присматривает и за внученькой, и за племянником. Аньку выписали наследство принимать. Оказывается, Тамара меня как родную указала. Когда нотариус вопись делал, всплыло кое-чего. Аня замялась, но, взяв себя в руки, решилась. «Колька, мне поговорить с тобой надо насчет того, когда ты тетеньку нашел». «Чего со мной? Не с ментами?» И с ними в свое время. К ним у меня разговор особый. Она совершенно очевидно соображала, как подступиться, и, размышляя, нещадно терла курносый нос, отчего он еще более порозовел. «Пойдем перекурим». Конечно, это была фигура речи. Анька и курить-то бросила. Просто нужно было поговорить без свидетелей. Была у Сорокина. «Пока нет. Не знаю, где искать. В отделении его нет, там Палыч главным. Помещение в казарме опечатано. Выселили его». Его отстранили, потому и нечего ему делать теперь на площади, предоставленной как начальнику отделения. «Что ж там, говорят, пусто?» «Наверное, казенная мебель осталась». Она опять замолчала. «Ань, давай не Юли, посоветовал парень. Подозреваешь нечистое? «Подозревать не подозреваю, но тут, понимаешь, никак не могу поверить, что панат такая смелая и так струсить, сдрефить». «Да как не назови. Вот не верю, и все». Она стальная, пережила всякое. Нам не то, что не издюжить. И вдруг в такое время, когда живи и радуйся, из любой беды можно выход найти, и в петлю не могла она». Анька дернула за рукав, приблизила горячие и сухие глаза. «Коля, ты же был там. И ты смекалистый, все примечаешь. Ничего не показалось?» «Что ты хочешь услышать? Не знаю. Цепляюсь за соломинку, что ли. Такая безнадёга». Как будто специально кто-то все затягивает, замыливает, чтобы времени прошло побольше. Главное, вот быстро порешали самоубийство и шабаш, и сожгли. А ведь она мне заповедовала всегда, похорони как положено, по-божески. Не на что мне опереться, от недогадки? Опереться, повторил парень. Именно так, опереться. Вот спросит начальство, с чего вы взяли? Какие враги у нее, тетки из столовой? Соседи? Ее ж любили все. Что я скажу? Ничего. Да не было у нее врагов. И все равно, и закончила решительно, убили ее, Коля. Убили, эхом повторил парень. Хотя не за что убивать и никому? Вот что. Он, собираясь с мыслями, прикурил новую папиросу от старой. Ты, Анют, права. Кое-что покоя мне не дают с того вечера. Что именно? Когда я в первый раз вошел, была ковровая дорожка у входа. Второй раз, как уже с Акимовым прибыли. Не стало ее. Уверен? Да. Еще провода у телефона в коридоре от трубки и от корпуса. Ну, допустим, от трубки провод мог отойти от старости. Но чтоб одновременно и от самого телефона, не может быть такого. К тому же путевой обходчик и начальник отделения в доме. Люди, которые должны быть вечно на связи. Что, никто не заметил, что телефон у каюк? Колька помолчал и хмуро продолжил. И виселица была увязана из шнура, а другой конец на крюке от люстры. И что же... То, что потолок там высоченный, как она дотянулась? Что, влезла на стол и оттуда сигала? Он с досадой ударил кулаком ладонь. Так ведь на столе скатерть была, чистая. Перед глазами стоит скатерть белоснежная на этом чертовом столе. Аня руками замахала. Что ты, что ты? Тамара, ногами на скатерть? Так точно. И стол чистый, и табуреты все на месте были. И даже, знаешь ли, это какая чистая пепельница. И бутылка с цветами. Анька решительно поднялась с курительной скамейки. «Пойду я...» «Куда?» «В милицию!» Анька хлопнула ладошкой по лаковому боку сумочки. «Пойду сейчас, с них спрошу. У меня документ от нотариуса». Колька прервал, решительно отщелкнув папиросу. «Ах, документ, дело совсем другое. Пошли вместе».